Глава 14 Последние лучи заката играют золотом на вершинах деревьев. Но внизу, в чаще дикого сада, в самом конце, где разделяются владения лопухиных и лопухинских дощатым забором из барочного леса, с едва заметной калиткой посередине, уже совсем темно, там глубокие сумерки. Темно до того, что едва можно различить черты человека, прохаживающегося по природной аллее или, вернее, по широкой тропинке, взад и вперед вдоль забора мимо калитки. Прохаживается молодой лопухин Иван Степанович. Иногда он останавливается, прислушивается, затаив дыхание к стороне соседнего сада, где порой слышится шорох, но видно этот шорох нежеланный, шорох от птицы, запоздавший на ночлег и зашелестевшей в стучках, или от какого-нибудь зверька, пробежавшего по своей надобности, не тот шорох, которого Иван Степанович ожидает с живым нетерпением. Затихнет шелест, и Иван Степанович снова шагает на посту неровной поступью, сорвет с досады сучок, дерзко хлестнувший его по уху, и отбросит его в сторону. Потом присядет на деревянной скамейке, сколоченной между двумя выбежавшими из ряда березками, и снова начинает отмеривать шаги. Послышался шорох более явственный, слышно, будто захрустели сухие сучья под чьей-то осторожной легкой ногой, едва слышно скрипнула калитка, и в ней показалась фигура девушки с тени Лопухинской. Прошел слишком год, но в этот год не произошло никаких изменений в отношениях молодых людей. По-прежнему они виделись зимою реже в палатах Лопухиных, а летом чуть не каждый день в саду на обыкновенном месте у калитки. Но сами они много изменились. Иван Степанович, совершенно свободный от занятий, делил свою жизнь между бильярдными домами и свиданиями со стеней, которую он любил по-прежнему. Он пополнел за это время. От ночных оргий его лицо стало адутловато, манеры грубее и решительнее — в ласках более смелости, более требовательности. И если молодая девушка еще не погибла, то в этом она была обязана глубокой его любви, выросшей с детства вместе с искренним к ней уважением. Стеня же, напротив, из здоровой полной девушки сделалась болезненной и хрупкой. Правда, в последнюю зиму она вынесла тяжкую болезнь – воспаление легких от серьезной простуды. Но не болезнь источила ее организм, сделала его восприимчивее, испортила характер, сделала его раздражительным, навела яркий ограниченный румянец на нежную, почти прозрачную кожу. Не болезнь заставляла девушку то плакать по целым ночам, то испытывать жаркие волнения крови. Не от болезни зажигались огоньком полуопущенные глаза. Девушка, видимо, боролась. При входе стены Иван Степанович, сидевший в ту минуту на скамейке, не поднял головы и перед тем, волновавшийся в смертельном ожидании, теперь не обратил на нее никакого внимания под влиянием того чувства, которое заставляет выказывать холодность к тому, что в сущности страстно желалось. «Ваня, ты ждал меня?» – тихо и ласково спросила девушка, кладя свою руку на его руку и заглядывая ему в лицо. «Конечно, ждал. Да тебе до этого мало нужды», капризничал Иван Степанович, отворачивая лицо от глаз девушки. «Не сердись же, милый мой, право не виновата. С мамой работала, и времени выбрать было нельзя», оправдывалась она, садясь около Ивана Степановича и наклонив головку к его плечу. Глаза их встретились, и в долгом поцелуе забыты все неудовольствия, забыто все, забыт весь мир. Не замечали они, как все гуще и гуще спускались тени, глуше отзывалась хлопотливая жизнь, а на небе замерцали звезды, сначала одна, потом другая, третья, и, наконец, миллиарды искр засверкали из таинственной вышины. Не почувствовали они, как после душного вечера их стала окутывать прохладная влажность северных приморских ночей.